Глава 10. Оглядев ближайшие подходы к блокпосту и не заметив ничего подозрительного, я взмахом руки подозвал к себе остальных красноармейцев. Когда все собрались вокруг нас с я поставил входящему в нашу группу комзвода 1 Курочкину новую задачу. Ты, Ряба, берешь трех бойцов и очень аккуратно выдвигаешься к блиндажам. Там каждый берет на себя по одному блиндажу, маскируется около вентиляционной трубы, готовит гранаты и замирает. Мы с Шерханом попробуем бесшумно ликвидировать еще одну пару часовых. Если у нас по-тихому не получится и начнется стрельба, то каждый кидает в трубу по гранате F1, а потом подбегает к двери и бросает внутрь еще одну лимонку. Только после этого вы начинаете заниматься двумя другими блиндажами. Оставшихся восьми гранат, я думаю, хватит, чтобы там тоже всех успокоить. Не забудь после этого запустить красную ракету. Сигнал для остальных групп к началу действий по плану «Б». Если же все будет тихо, то ждете нас, и мы вместе постараемся вырезать сонных финов. Хотя, сдается мне, что на этом блокпосту должно быть три пары часовых. Да где же сейчас эту третью пару найдешь? Ладно, из-за них план менять не будем. Лучше постараемся захватить парочку офицеров. Вот у них и узнаем, где еще стоят часовые. Я думаю, Шархану они в передаче этих сведений не откажут. Если кто-то будет выходить из блиндажа и оправиться, постарайтесь его скрутить по-тихому. Когда я подъеду, мы его быстренько допросим. Если вдруг выйдет разводящий со сменными часовыми, то их нужно кончать тоже без стрельбы. Огонь открывать только в том случае, если не получится заколоть их штыками. Ряма молча кивнул, козырнул, при этом чуть не заехав мне лыжной палкой по ноге, и направился вместе с еще тремя красноармейцами в сторону блиндажей. А я подъехал к убитому мною егерю, выдернул из его тела свой нож, вытер его об маскалат Фина и положил в кармат. Потом вытащил из его неподвижной руки упаковку с сигаретами. Они тоже были слегка забрызганы кровью. Пришлось опять использовать егерский маскалат как тряпку. Шархан таким же образом привел в порядок свой топор и завернул его снова в мешковину. После этого мы снова направились в сторону той высокой сосны, на которую указывал уничтоженный мной часовой. Метров за 50 от нужного нам дерева я на финском языке начал имитировать разговор с двигающимся чуть позади товарищем. Кари, представляешь, Капрал передал Лектинину целый блок американских сигарет. Капрал передал Лектинину целый блок американских сигарет. А нам хрен, что выделил со своей добычей. Видишь ли, они элита, егеря. А мы так, погулять вышли. Ладно, сейчас выполним просьбу Армоса, потом в штаб. И можно будет поехать домой, хоть по-человечески выспаться. Этот Армос, видишь ли, какая цаца. Отвезите, говорит, две пачки Арвас-Матти. Мне пост покидать нельзя. Нашли Гонцов. У нас, между прочим, свое задание есть. Сам капитан Андерсон поручил передать пакет в штаб. Эти игрия совсем загордились, думают, надели военную форму и можно помыкать крестьянами. Да между прочим, я до этой войны по десятку таких парней нанимал на работу в свое хозяйство. Когда мы подъехали к сосне, я прервал свой монолог, остановился и огляделся. Нигде не было видно ничего подозрительного, кроме многочисленных лыжных следов. Прислушиваться было без толку. Все лесные звуки загружала артиллерийская стрельба. Стреляли по орудийно и довольно часто. Сняв с плеча винтовку, я постучал прикладом по дереву, потом крикнул. «Эй, Арва, мать, выходите! Я долго ждать не буду! Нам некогда, в штаб нужно ехать!» Неожиданно от стоящего метра в семи от нас дерева отделилась человеческая фигура с автоматом. Этот внезапно появившийся егерь подъехал ко мне метра на полтора и не очень громко произнес. «Вы что кричите на весь лес? Теперь уже, наверное, половина округи знает, что вы везете секретный пакет в штаб. Что, порядка не знаете? Соблюдать тишину. При приближении к посту выкрикнуть пароль. Влепить бы вам по задницам зарядом мелкой дроби, да жалко, дробовика нету. Ну говорите, какой на сегодня пароль? Я тут же назвал нужное слово, а потом воскликнул. Какая к черту тишина. Тут же в пору ходить заткнутыми ушами. Эта канонада уже всех достала. Мало того, что все зверье разбежалось, так еще и надои у коров снизились. Трудно стало жить." Я за последние две недели ни одного кабанчика не добыл, а в лесу совсем пусто стало. Вам-то что, сидите себе на бесплатном пайке, в ус не дуете. К тому же еще трофеями разживаетесь, а тут семью кормить надо. Ладно, хватит болтать, как пишет мне уехавший в Америку братец. Время – деньги. Зови своего напарника, будете подарки получать. Только не говори, что сам ему передашь. Знаю я вас, каждый хочет себе чужое прикарманить. А я обещал вашему Армасу лично каждому передать его подарки. От соседнего дерева отделилась еще одна фигура. Автомат у этого егеря висел на плече. Значит, нам он доверял и не ожидал никакого подвоха. Он еще не доезжая нас прокричал. Арва, заканчивай болтать с этим бургером, Забирайте передачу, пускай проваливают к своим коровам. В это время я достал из кармана одну пачку сигарет и начал вертеть ее в ладони. Когда второй егерь оказался в пяти метрах от Наиля, я крикнул естественно по-фински. «Шархан, вручи господину егерю подарок, который передал Арва». Потом повернулся к стоящему рядом фину, подмигнул ему и со словами «лови» бросил пачку сигарет. Егерь ее схватил, а я в этот момент, ухватив винтовку покрепче, вонзил свой штык ему в область шеи, как раз под Адамово яблоко. После этого выдернул трехлинейку и нанес еще один удар в уже лежащее на снегу тело. Шерхан тоже хорошо справился со своей ролью. Его объект лежал неподвижно. Действие происходило совсем недалеко от меня, поэтому мне было хорошо видно тело Фина с совершенно размаженной головой. Закончив с этим делом, мы захватив трофейные автоматы и запасные диски к ним, направились к нашим ребятам, засевшим около вражеских блиндажей. Добравшись до них, я еле разыскал ряду. вернее он сам возник предо мной неожиданно, преобразившись из сугроба на крыше блин... блиндажа в Курочкина. Посоветовавшись с ним, я решил отправить Связнова за подкреплением. шестером уничтожить всех финнов, спавших в блиндажах, было проблематично. Действовать нужно было бесшумно, и гранаты применять было нельзя. Я рассуждал очень просто. Если даже в живых еще остались часовые И здесь не поднимется шум, то кто-нибудь из них обязательно явится сюда, чтобы узнать, почему их не сменяют. Здесь мы его быстро скрутим, и Шерхан попытается узнать, где находится его напарник. А когда приведут красноармейцы, мы с ними вместе по-тихому перебьем всех финнов прямо в их постелях. Доброс в блиндаже, набитом окровавленными трупами своих товарищей, очень способствует развязыванию языка. Тем более криков из блиндажа слышно не будет. Времени до атаки на деревню, запланированной мной на 4 утра, еще хватало. Как только я отправил связного, дверь крайнего блиндажа открылась. И из нее вышли два финна. Смена одного из караулов, догадался я. Значит, они ходят на смену безо всяких разводящих. И каждая пара на свою точку. Махнув рукой Шархану, отъехал немного в сторону и встал за дерево. Рядом примостился на Иль. Активных действий я пока решил не предпринимать. Сначала важно было узнать, в каком направлении двинутся егеря. Если в сторону уже уничтоженных нами постов, то этих егерей нужно было быстрее валить, пока они не совсем отошли от сна и не наткнулись на спешащих к нам красноармейцев. Егеря, надев лыжи и забросив автоматы за спину, направились в ту сторону, где лежали тела убитых нами Мати и Арва. Кивнув Шархану, я сжал покрепче трехлинику. И когда последний фин проезжал в метрах в пяти от нашего дерева, Резко выкатился и ударил штыком расслабленного егеря прямо в правый бок под печень. Я надеялся, что даже если не проткну полушубок, то удар будет настолько сильным, что вызовет болевой шок. А пока фин будет отходить от него, я успею воспользоваться ножом и перережу ему горло. Штык оказался острым и легко проткнул одежду егеря. Видно, командир чуть скоровцев следил, чтобы его подчиненные ухаживали за любимым им оружием. Укол, правда, оказался несмертельным. Пришлось выдергивать штык и наносить еще один удар по скрючившемуся от боли егерю. Второй раз я попал ему прямо в висок. Фин затих, а я, вытащив наган, повернулся к Шархану. За оружие я схватился так, как услышал звуки борьбы, сменившиеся каким-то ухующими вскриками. Готовый немедленно стрелять, я повернулся в сторону моего напарника. Шархан стоял с непонятно откуда взявшимся топором и, как заправский дровосек, с уханьем наносил им удары по лежащему телу егеря. Уже зная взрывной характер Наиля, я понял, что много усилий было прилагать не надо, чтобы разозлить его до такой степени, чтобы он так вошел в боевой транс и самозабвенно рубил уже мертвое тело. Потом я остановил его резким скриком. Только тогда он прекратил это уже совершенно бесполезное и ничем не оправданное в своей жестокости занятие повернулся ко мне. На его багровое от злости лицо было страшно смотреть, а глаза выпучились, как у безумного, и налились кровью. Сплюнув, он как бы в оправдание сказал «Верткий гад оказался». Я его вроде ж прыгнул штыком. «Да, видно, не туда попал, а он, сука, слез со штыка и попытался кинуться на меня». Хорошо, что я с собой топорик захватил, пришлось им воспользоваться. Товарищ Ташлиндон, разрешите я его вместо этой трехлинейки топорик с собой буду носить. Мне с ним как-то сподручнее, а то, видите, штыком не получается сразу чухонца прищучить. Особенно, если он такой версткий попадается, как этот. Автомат и топор, вот мое оружие, с ним я любого фина разделаю под орех. Ладно, Шерхан, договорились. Вижу, что топором у тебя лучше получается. Только уж очень ты увлекаешься, брат. Нужно спокойнее быть и лучше контролировать окружающую обстановку. А вдруг фин на тебя из-за какого-нибудь дерева вылетит, а у него автомат, а у тебя кроме топора и нет ничего. Так что, Наиль, держи себя в руках. И тогда тебе, как бойцу, цены не будет. А сейчас бери трофейный автомат, запасной диск и поехали к нашим. Трехлинейку тоже захвати. Она пригодится, когда зачищать блиндажи. Кому-нибудь ее передашь, кто хорошо может действовать штыком. Вон Кузи, например. Он в одиночку с этим штыком весь блиндаж очистит. Ни один фин пикнуть не успеет. После этого я повернулся. Подъехал к заваленному мной егерю, взял его автомат и направился обратно к блиндажам. Чуть отставая, Шархан следовал прямо за мной. Мы еще не добрались до места, где нас ожидал реба, как опять распахнулась дверь блиндажа и на улицу снова выбрались два фина. Мы отъехали чуть назад и опять затаились за деревьями, ожидая в каком теперь направлении поедут эти два егеря. Фины были уверены в своей безопасности, громко шутили, смеялись, говорили. Одним словом, вели себя как на собственной базе в мирное время, далеко от начальства. Когда они встали на лыжи и не спеша проехали в противоположную сторону от уничтоженных нами егерских постов, я понял. Нам пришла удача и сейчас эти два финна доведут нас еще до одного поста часовых. Мы с Шерханом следовали прямо за ними, держа дистанцию метров тридцать. 30. За все время движения егеря даже ни разу не оглядели свой тыл. Ехали уверенно и достаточно быстро, по довольно хорошо накатанной лыжне. По-видимому, обязанности часовых им уже приелись, превратились в обыденность, и по этому маршруту они ходили не один десяток раз. Нам эта беспечность финнов была только на руку. Метров через 700 егеря остановились, и один из них три раза прокричал «Совой!». Буквально через минуту к ним выехали еще два финна. Я подъехал ближе и встал за деревом метрах в 20 от этой группы. Мне хотелось услышать, о чем они беседуют. Но даже на таком близком расстоянии слов разобрать было нельзя. Они говорили достаточно тихо, к тому же мешали артиллерийские выстрелы. И я подумал, что может быть и нет ничего страшного, если придется разово применить огнестрельное оружие. Тем более в лесу иногда раздавались отдаленные выстрелы из стрелкового оружия. Самое главное, чтобы не произошло перестрелки. Вот тогда точно будет ясно, что на пост с часовыми напали русские. Огромное желание решить все проблемы с этим постом одной автоматной очередью, здорово провоцировало и то обстоятельство, что эта группа егерей представляла из себя очень уж идеальную мишень. И вот, наконец, я, сняв трофейный автомат с плеча, приготовил его к стрельбе и прицелился. Как только раздался звук орудийного выстрела, я пустил очередь по финам. Резко подкошенные ею, они все один за другим упали. А я, отбросив автомат и схватив вместо него трехлинейку, бросился добивать штыком еще шевелящихся егерей. Покончив с этим, замер и прислушался. Все было как обычно. Никаких заметных признаков поднявшейся тревоги не было. Я похвалил себя за наблюдательность. Ведь благодаря тому, что я, долго прислушиваясь к орудийным выстрелам, проанализировал создавшуюся ситуацию, мне удалось уловить одну повторяющуюся закономерность – По-видимому, на месте дислокации одной из батарей орудия стреляли одно за другим, причем первое начинало громыхать на секунду раньше, чем остальные три, стрелявшие друг за другой с очень небольшой задержкой. Я специально дождался выстрела первого орудия, после чего и нажал курок автомата. Долго не задерживаясь у трупов игерей, мы с шарханом поспешили обратно к блиндажам. Я волновался, что финны могли еще направить сменные пары часовых. По крайней мере, оставался неизмененным еще один пост. Если сказать прямо, я беспокоился, что оставшиеся у блиндажей бойцы не сумеют бесшумно ликвидировать выходящих на смену друг другу егерей. Но зря я беспокоился. Реба с оставшимися красноармейцами с этим поручением блестяще справились. Они закололи штыками вышедших на смену фринцев прямо в окопе, подходящим к дверям в блиндаж. Когда мы подъехали, двое красноармейцев как раз занимались тем, что вытаскивали труп одного из егерей из окопа. Ряба в это время контролировал вход в блиндаж. Когда мы с Шерханом стали помогать оттаскивать трупы финнов подальше от траншеи, появилось подкрепление из моей роты. Это были остальные бойцы из взвода Рябы и взвод Кузнецова. Я, не теряя зря времени на разговоры и рассказы о важности нашей миссии, поставил задачу каждому отделению по зачистке блиндажей. При этом поручил захватить по возможности пару пленных для допроса. Мы с Шерханом остались наверху, контролировать окружающую обстановку. Первое время, после того, как бойцы скрылись внутри, было тихо. Потом из одного из блиндажей донеслись еле слышные звуки выстрелов. Затем все опять стихло. Минут через пять из окопов при блиндажах начали вылезать красноармейцы и подъезжать ко мне. Из каждого такого окопа были вытолкнуты наверх по два человека, одетых в нижнее белье. Но на ногах у них были унты. Пленные, догадался я. Вот же сволочи. Находятся на фронте, а спят как в санатории. Руки у всех захваченных егерей были связаны, а на лицах были следы хороших оплевух. Когда пленных подогнали к нам шерханам, я на финском сразу же задал вопрос. Есть ли среди вас офицеры? В ответ молчание. Тогда я немного переначал вопрос. В каком из блиндажей находились ваши командиры? И опять ответом было лишь молчание. Тогда я выбрал крайнего финна и кивнул Шерхану, чтобы он подогнал его поближе ко мне и уже конкретно этому егерю громким голосом задал вопрос. «Если хочешь жить, отвечай, в каком из блендажей находился ваш командир?» Финн стоял насупившись и ничего не говорил. Тогда я достал револьвер, взвел курок и, дождавшись очередного артиллерийского залпа, выстрелил ему прямо в лицо. Потом я крикнул Шерхану, чтобы он оттащил в сторонку труп и подвел ко мне следующего по очереди. Новый допрашиваемый нервно косился на мертвого егеря, но тоже молчал. Опять пришлось стрелять ему в голову. Третий пленный оказался гораздо слабее первых двух. На мой вопрос он сразу же ответил, что у командиров имеются свои два блиндажа, вырытые немного в сторонке от этих шести. Показал он и место, где они находились. Для меня это была новость. Эти строения можно было заметить только вблизи. Да и пленные счетскоровцы ничего не говорили про эти блиндажи. Наверное, сами про них не знали. Я себя выругал за то, что внимательно не осмотрел место будущей операции. Доверяя только собственной интуиции, я был уверен, пленные счетскоровцы выложили в утайки все, что знали. Но знали-то они не все. Во всей нашей операции может еще встретиться масса неучтенных факторов. И одним из них были эти два блиндажа, набитые офицерами. Если бы мы во время проведения этой операции не захватили пленных, что вполне могло было быть, то у себя в тылу оставили бы очень опасную силу, хорошо подготовленных егерских офицеров. А я знал, что один такой боец в бою может запросто уничтожить целое отделение моих красноармейцев. В моей роте, пожалуй, только четверо, включая меня, могли достойно сразиться с этими волками». На операцию по зачистке офицерских блиндажей я выделил лучших бойцов. В один из блиндажей направил Кузем, Шерхана и еще двух красноармейцев. В зачистке второго решил сам принять участие, взяв с собой еще троих бойцов из взвода Рябы. Большого количества красноармейцев, как я посчитал, для этого дела не нужно. Только мешаться будут друг другу. Финов там ночевало не очень много. По полученным от пленного сведения, в каждом блиндаже по 6 человек. Рябу я оставил для командования наверху. Кроме осуществления контроля над общей обстановкой, он должен был послать Связного к нашим основным силам с моим приказом. Начинать запланированное выдвижение к объектам атаки. Правда, начало самой атаки я перенес на 20 минут позже. Это было связано с непредвиденными задержками. Все развивалось гораздо медленнее, чем я планировал. Например, захват вот этих офицерских блиндажей отбирал у нас столько драгоценного времени, А также, несмотря на наступающий цейт нот, я все же хотел захватить в плен офицеров и потратить на их допрос минут 20. Теперь я боялся полагаться полностью на информацию, полученную у скоровцев. Нужно будет получить хоть какие-нибудь дополнительные подтверждения к этим сведениям. Первыми в офицерский блиндаж, который должна была захватить наша группа, ворвались два красноармейца из взвода Рябы. Один из них был вооружен трофейной трехлинейкой с примкнутым штыком. Именно он должен был заколоть сонных офицеров, кроме двоих, которых я собирался брать в плен и прямо в этом же блиндаже устроить им экспресс-допрос. Помочь мне в этом должен был Шерхан, именно ему я поручил доставить в этот блиндаж захваченных их группой пленных. Когда я вслед за красноармейцами заскочил в помещение, то увидел, что боец с трехлинейкой выдергивает штык из тела Фина, лежащего на полу. В этом небольшом помещении было довольно светло, горело целых две керосиновых лампы. Второй красноармеец стоял на готове с автоматом у небольшой двери в перегородке, разделяющей этот блиндаж на две комнаты. Да, опять в моих планах прокол, подумал я. Какого черта я не удосужился выяснить планировку офицерских блиндажей? Между тем красноармеец наконец освободил свою винтовку и метнулся к двери, которую перед ним распахнул второй боец с автоматом. Как только штыконосец переступил порог второй комнаты, раздалось несколько пистолетных выстрелов, и он упал. Я, наверное, что-то предчувствую, а может быть в силу своей подготовки в эскадроне, держал в руке гранату. Чисто рефлекторно выдернул кольцо и бросил лимонку, гранату F1, в открытую дверь. Сам бросился на пол под прикрытие тела заколотого Фина. Раздался взрыв. Буквально через секунду. Еще один. Потом наступила тишина, нарушаемая только матюками прислонившегося к стене красноармейца. А сам он зажимал рану в плече. Маск халат и шинель на левом плече у него была вспорота, наверное, осколком гранаты. Несмотря на то, что он зажимал рану здоровой рукой, сквозь пальцы просачивалась кровь, капая на полы маск халата. Я, не обращая на него никакого внимания, сразу после второго взрыва подскочил и метнулся в следующую комнату. В руке у меня был взведенный револьвер. Трофейный автомат я оставил на улице, чтобы он не мешал мне двигаться. Сейчас я, конечно, об этом пожалел. Как хорошо было бы дать несколько очередей по всему периметру этой темной комнаты. Но терять время даже на то, чтобы схватить и подготовить к стрельбе автомат раненого бойца, было нельзя. Вдруг в этой комнате кто-нибудь выжил. А он может отойти от шока, вызванного двумя близкими взрывами, и сам начнет метать гранаты в нашу комнату. О такой опасности говорил второй взрыв. Наверное, это сдетонировала граната «Финов». Ворвавшись в комнату, я, благодаря свету, падающему через открытую дверь, смог увидеть лежащих в повалку на полу шесть тел. Некоторые из этих тел подавали признаки жизни. Пришлось сделать четыре контрольных выстрела, чтобы все успокоилось. Двое не нуждались в этих выстрелах милосердия. У одного была полностью оторвана голова, у второго не было руки и половины черепа. Скорее всего, они были так изуродованы взрывом собственной гранаты. Видно было, что в этой комнате собрались опытные вояки. Они мгновенно проснулись от шума в предбаннике, молниеносно сориентировались и схватились за оружие. Если бы я хоть на секунду замешкался, граната, взорвавшаяся в руке одного из финов, кромсала бы в соседней комнате наши тела. Но военное счастье сегодня оказалось на моей стороне. После проверки всей комнаты я вышел в светлое помещение. Там уже входящий в мою группу третий красноармеец, сняв шинель и гимнастерку с раненого, собирался его перебинтовать. Я подошел и довольно грубо отстранил его. Он собирался перевязывать бинтов плечо вместе с торчавшими из раны остатками из поднего белья. Остатки этой откровавленной ткани представляли довольно неприятное зрелище. И естественно ему не хотелось к ним прикасаться. Но я помню медицинские сведения, полученные мной в эскадроне, знал, что нельзя посторонние недезинфицированные предметы оставлять в ране на несколько часов. Это грозит гангреной и в конечном итоге полным выпадением этого бойца из борьбы. Схватив стоявшую вдалеке почти полную бутылку с финской водкой, я половину ее вылил на плечо раненого красноармейца. Такого разразившегося вслед моим действиям мата я не слышал никогда в свои две жизни. Тот отборный трехэтажный мат, специалистом которого, по всеобщему мнению, был наш Бульба, с этим и рядом не стоял. Здесь было все гораздо круче и с большим надрывом. Я даже на секунду замешкался, вслушиваясь в эти словосочетания. Но потом все-таки сосредоточился и пальцами полностью очистил рану от посторонних предметов. Потом, уже не обращая никакого внимания на дикий матершинный перебор, вылил оставшуюся воду в продолжавшую кровоточить рану. После этого хлопнув по плечу рядом стоявшего самопровозглашенного санитара и сказал «Ладно, Коль, давай». Теперь можешь забинтовывать царапину этому матюгальнику. На поле боя я бы этого орла послал в психическую атаку. Он одними только словами вогнал бы противника в дикую прострацию. Фину неделю бы думали, при чем здесь мама и архитектура Хельсинки, с приплетенными к ним ко всему прочему Манергеймам и его егерями. Красноармеец начал перевязывать все еще продолжавшего материться раненого. А я уже не обращая на них внимания, занялся просмотром бумаг, лежавших в командирской полевой сумке. Она висела на вешалке вместе с верхней одеждой офицеров. В задумчивости просматривая документы, я ходил по оставшемуся свободным пятачку землянки. Забывшись, споткнулся о лежавший на полу труп. Выругавшись и злобно пнул ногой ни в чем не повинное тело, решил все же оттащить его в соседнюю комнату. Заколотый штыком Фин по званию был рядовым и являлся, по-видимому, орденарцем одного из убитых офицеров. Убрав тело, я уселся на табуретку и уже спокойно начал изучать найденные бумаги. К этому моменту перевязка раненого была закончена, и оба бойца, чтобы не мешать мне, покинули землянку. С собой наверх они вытащили и убитого красноармейца. Когда я разглядывал найденную среди прочих документов карту, открылась дверь, и в блиндаж ввалились два связанных фина, потом появился конвоировавший их шархан. Доставленные были одеты в одно нижнее белье. Руки у них были спутаны спереди каким-то шнуром. Подталкивая их спиной автоматом Шархан подогнал финов ко мне, а сам сделал шаг назад. Первым делом я, обращаясь к обоим, задал вопрос. «Мне очень некогда, поэтому не ждите цивилизованного обращения. Мы тем более не совсем цивилизованы, так как по вине Финляндии нас исключили из Лиги Наций. Поэтому, если хотите остаться в живых и не быть изуродованными, быстро отвечайте. Ваше звание, и занимаемые должности». Фин, стоявший ближе всех, посмотрел каким-то отстраненным взглядом. Потом вдруг бросился на меня, наровя ударить связанными руками по голове. Пытаясь уклониться, я свалился с табуретки и уже в падении выхватил револьвер и всадил две пули в этого офицера. Лежа на полу, я посмотрел в сторону Шерхана и успел увидеть последние мгновения этой безумной атаки Финов. Наиль попытался перебросить через бедро напавшего на него второго офицера. Захватил он его за шею как-то неудачно при проведении броска. Раздался еле слышный хруст, и тело Фина обмякло. По-видимому, Наиль сломал этому бывшему офицеру позвоночник в районе шеи. Все так же лежа я перевел взгляд на напавшего на меня офицера. Его душа тоже уже распрощалась с телом. Итак, вся затея с захватом пленных офицеров, можно сказать, пошла коту под хвост. Теперь уже точно нам придется надеяться только на данные, полученные от пленных шицкоровцев. Поднявшись и отряхнувшись, я посмотрел на часы. Уже можно было начинать двигаться в деревню. Тем более теперь нас на этом блокпосту уже ничего не держало. В принципе, проведенной операции по уничтожению этого блокпоста я был доволен. Наши потери составили один человек убитым и один легко раненый. У финнов же 82 человека были убиты и 10 мы взяли в плен. Нам бы всегда так воевать, тогда никакая фашистская Германия была бы не страшна. Собрав все документы обратно в сумку, кивнув Шархану, я вышел из этого блиндажа, моими стараниями превратившегося в склеп. Все наши боевые группы уже собрались на этом блокпосту, даже обоз уже давно был здесь. Бульба со своими обозниками деловито шнырял по блиндажам. Подозвав старшину, я поручил ему силами кучеров-поваров на всякий случай организовать оборону блокпоста, а также взять под охрану пленных егерей. Потом подозвал всех командиров боевых групп, мы последний раз сверили часы и я дал команду к началу выдвижения населенный пункт.